Филя покатал это имя на язычке. «Маурс, Марсик, мне нравится!» «А тебе?» Я поймала суетящегося щенка и заглянула в его глазенки. «Будешь Марсом?» «Тяф!» И влажный язычок все-таки лизнул меня в нос. «Ну и хорошо!» «Марс, ты, Филю, слушайся и учись, договорились?» «Вот как гости наши разъедутся, я смогу с вами обоими...» «Больше времени проводить, а пока расти, хорошо кушай, взрослей и учись!» Я потрепала его по лиловой шерстке и встала с пола. «Вик, а ты комнаты свои когда обставлять-то собираешься?» Спросил Филя, потягиваясь. «Позорище какое-то! Ползамка уже обставила, а у самой, кроме кровати, мебели нет!» Приличному фамильяру даже полежать негде. Да не могу выбрать никак, пожалуй, я плечами. Впрочем, кабинет можно сейчас обставить. Я картинку красивую видела. Картинка, которая попалась мне недавно на глаза, выхватывала фрагмент обстановки из какого-то марокканского отеля и очень мне приглянулась. Мягкое кресло, обитое тканью в тонкую полоску. К нему приставлен такой же пуф – секретеру стены, настольная лампа, стул на деревянных изогнутых ножках со светлой обивкой, восточный ажурный столик, ковер с мелким рисунком, светлые стены с каким-то крошечным орнаментом, почти сливающимся в единый фон, а снизу – деревянные панели с тонким узором. В нише шкафы в восточном стиле – И такое же узкое дополнительное окошко больницы. Тяжелые портьеры, подхваченные шелковым шнуром с кисточкой. Короче, дорогой восточный кабинет. Сделать такое самой мне было бы не под силу, но волшебный замок вполне мог меня порадовать. Именно об этом я его и попросила. Только добавили еще письменный стол с удобным креслом, книжный шкаф, диван и торшер. Кабинет получился с ног В таком и королю не стыдно было бы работать. «Ну вот, так бы сразу!» Кот с довольным видом обижал кабинет. «Совсем другое дело, а теперь иди и обставляй гостиную!» «Давай потом, Филь!» Я пересела на диван и обвела взглядом комнату. «Шикарно получилось!» Не уж, топай давай, а то опять сейчас уйдешь отсюда и вернешься к ночи, и снова некогда будет. Филя был непреклонен. И не забудь для нас с Марсиком уголок. Мне такую штуку, чтобы наверх забираться и когти точить, а ему... «Большую корзину!» Суровый фамильяр не отстал от меня до тех пор, пока я не придумала и не обставила свою гостиную. Пришлось подчиниться. Так что гостиная у меня получилась в сочетании светло-сливочного и темно-коричневого тонов с вкраплениями цветных деталей. Ну и Марса с Филей не обидела. Выполнила их заказ. «Надо телевизоров еще купить!» «Один в спальню, второй сюда, в гостиную». Я поправила шнур на шторе. «Ага, тебе прямо есть, когда его смотреть?» Фыркнул Филимон с наслаждением, вцепляясь когтями в когтеточку. «Вот все ты опошлешь, цикнула я. «Перед сном буду смотреть». «Перед сном тебе никогда Пока твой Ив не явился, — «Наводи красоту перед тем, как лечь спать! А как заявится так вообще некогда будет! Перед сном другие уе занятия найдутся!» Протянул он с хитрой мордой. «Филька!» Я швырнула в него малюсенькую подушечку с дивана. «Вот что ты за пошлый тип такой, а?» «Ой!» «Да уж можно подумать!» Ловко увернулся он. «Маурс, а ну-ка беги к Вике, а то она хулиганит!» Щенок радостно лая кинулся ко мне. Филя составил ему компанию, и какое-то время мы втроем просто дурачились на диване, пока в дверь не постучали. «Вика, у тебя все в порядке?» раздался голос Эрлива. «Ох, Я сползла с дивана, прижав палец к губам, многозначительно посмотрела на Филимона и пошла открывать. «Входи, Рилл, мы тут балуемся». Заметив мой помятый вид, он хмыкнул. «Только тебе теперь нужно причесаться и переодеться». «Ладно», – я оглядела свое мятое платье. «Ты у себя подождешь меня или здесь?» «Можно я здесь побуду, осмотрю пока твои комнаты». «А у меня только это обставлено, и вот там еще кабинет!» Махнула я рукой на дверь. «Осматривай пока! Марс, Филя, развлекайте Эрелива!» Приведя себя в порядок, я переоделась и вернулась в гостиную. Голос Эрелива доносился из кабинета, а Марс по собачьи что-то ему отвечал. «Что это они там вытворяют?» Я на цыпочках, чтобы не цокать каблучками, подошла к двери и тихо ее приоткрыла. Эролиф сидел на полу, так же, как и я совсем недавно, и что-то тихо говорил Марсу, а тот внимательно смотрел ему в глаза и периодически подтягивал. Филимон устроился на письменном столе и наблюдал за ними сверху. «А что это вы тут делаете?» – я с улыбкой вошла в комнату. «Учимся!» Поднял голову Лирел. «Я объясняю щенку первые команды, которые ему предстоит выучить. Кстати, ты ему имя уже придумала?» «Да, только сегодня дала. Марс. Ласково Марсик». «Марс», — повторил за мной Эрелив и перевел взгляд на песика. «А тебе нравится? Ты Марс?» «Тяф! Тяф! Тяф!» Щенок вырвался и подбежал ко мне, Ткнулся мордочкой в ноги и тут же снова вернулся к Эроливу, усевшись рядом. «Понятно. Значит, нравится». «Рилл, а смотри, как он уже умеет!» Подойдя к ним, я присела на корточки и протянула малышу ладонь. «Марс, дай пять!» И пушистая лапка тут же хлопнулась сверху. «Ого! Вы когда успели-то?» «Секрет фирмы!» – рассмеялась я. «Просто у меня необычно умный кот. Смотри!» Встав, я подошла к столу и протянула руку фамильяру. «Филя, дай пять!» Фамильяр поднял на меня глаза, и такое у них было непередаваемое выражение, словно «нет, не могу описать». Подняв лапку, он донес ее до своего уха, и я была уверена, что сейчас он покрутит когтистым пальчиком у виска. Но потом, передумав, Филя страдальчески закатил глаза и плюхнул лапку мне на ладошку. «Вот, видишь, Рил, это Филимон научил Марсика давать лапку. Он самый лучший в мире кот и очень умный». Филя снова вскинул на меня глаза, явно сменив гнев на милость, и его взгляд потеплел. «Надо же!» – Эрли встал за моей спиной. «Действительно необычайно умный кот». «Рил, а скажи мне, ты с Марсом как общаешься?» Я сделала шаг в сторону и внимательно глянула на щенка. «В смысле? Разговариваю, объясняю ему все». «А он тебе как отвечает?» «Лает или поскуливает», – удивленно ответил Лирил. «А как еще может общаться животное?» «Ну, мало ли!» Я неопределенно покрутила в воздухе рукой и покосилась на Филимона. «Может, это какая-то особая порода, и они умеют разговаривать или как-то ментально передавать информацию?» «Вик, ну ты как скажешь!» Эрелив даже рассмеялся. «Животные не могут разговаривать. Это противоречит их природе, и у них отсутствует речевой аппарат». «Ну да, ну да», – спрятала я улыбку. «Представляю, как удивит Эрелива мой фамилияр!» Хотя, знаешь, «В чем-то ты права. Когда-то давно драконы, живущие в лилирее могли говорить до того, как перестали быть разумной расой». «Способности говорить они потеряли вместе с разумом?» «Получается, что да. У них остались зачатки интеллекта. Как говорят, примерно на уровне полуторагодовалого двухлетнего ребенка. Но драконы слишком агрессивны, поэтому изучить их получше невозможно. Да и живут они в горах. В населенные места прилетают редко, как правило, за дичью, и сразу же улетают обратно. Вот видишь, раз у вас драконы могли говорить, почему это не могут собаки? Мой вопрос вполне закономерен. Наклонившись, я почесала Марса за ухом. Нет, Вик, эти собаки просто очень умные. Все понимают, «Очень преданы хозяевам, с хорошей интуицией, но они не разговаривают, как и все обычные животные». «Понятно. Ну что, пойдем вниз? Марс, Филя, идем!» И я направилась к выходу. «А меня не зовешь?» – фыркнул сзади Эрелев. не ты сам ходишь». Дойдя до лестницы, ведущей на первый этаж, мы столкнулись с Тимаром и Янитой. «Вика!» – позвал меня оборотень. «О, Тимар, вы уже вернулись? Чудненько. Беги тогда к Эйларду. Мне подарили экипаж. Он осваивает его. Ты тоже должен научиться, будешь ответственным за транспорт». «Серьезно?» У парня загорелись глаза. «Бегу». «А я?» – тут же подала голос Янита. «А ты тоже хочешь?» – я вопросительно глянула на девушку. «Конечно. Раз Тимару можно, я тоже хочу». Тут до нее дошло, что вообще-то они с Тимаром в несколько разных положениях. Ой, то есть я хотела сказать, леди Виктория, можно мне тоже? Ну, если у Алексии нет для тебя никаких поручений, то можно. Поняла, она просияла. Так я пошла? Иди, иди, фыркнула я. И только пятки сверкнули. Через пару секунд ни Тимара, ни я, ни ты... Перед нами уже не было». «А ты не слишком их балуешь?» Лирел взглядом проводил несущихся со скоростью ветра подростков. «Не знаю. Я же не воспитатель и не учитель. Тимар ко мне случайно попал, да так и остался насовсем. А я же ему не родственница на самом деле. Мы просто очень хорошие друзья и помогаем друг другу, чем можем. Хотя я его как младшего братишку воспринимаю». А Янита – сестра Алексии, но ну и тоже под мою опеку в результате попала. Учиться бы их отдать. Взрослые они уже. Я сама их учу, чему могу, но это все же нельзя назвать образованием. А куда? Не знаю. Не на землю это точно. У нас без документов и без окончания средней десятилетней школы их никуда не возьмут. в Фири никуда-то нужно пристроить. Мы медленно спускались по лестнице. «А эту девочку? Ее тоже отправишь учиться? Это ведь не бесплатно!» «Ну, думаю, что не разорюсь. Не могу же я ее бросить. Наверное, доходы от баронства покроют стоимость их обучения». «И зачем тебе это? Ну, насчет Тимара я понял. А она-то тебе никто». «Никто? Но она дружит с Тимаром. А учиться?» «Эрлиф. Ну, я не могу так!» – поджала я губы. И не смотри на меня так странно. Просто не могу и все. Раз Тимар поедет, значит и она поедет. Если сама захочет, и сестра ей разрешит. Ты странная. Тебе говорили уже об этом. Случалось. Я рассмеялась. Вот проводим гостей, и я займусь этим вопросом. Вот-вот начнется осень. Наверное, куда-то можно будет их пристроить. Только подозреваю, что они не захотят отсюда уезжать. но это понятно. Я бы на их месте тоже не захотел уезжать отсюда и от тебя». Фыркнул блондин. «А от меня-то почему? Мы едва знакомы». «Не знаю». Пожал он плечами. «У меня почему-то удивительное чувство, словно я знаю тебя всю жизнь. Сам не понимаю, почему. Но я чувствую твое настроение и знаю, когда ты рассмеешься, а когда тебе грустно». «Эммм». Растерялась я. «Сам удивляюсь». Он улыбнулся. «У меня, конечно, весьма обширный круг знакомых, но чтобы за пару дней так узнать и почувствовать кого-то, со мной впервые...» «Снова многозначительно повторила я. эр а ты эмпат? Ну, как ты можешь чувствовать мое настроение?» «Нет, я не эмпат. А как? Сам не понимаю». Из всех здесь присутствующих я ощущаю только тебя. О, я совсем стушевалась. Нет, мне, конечно, приятно, что я попала в такую категорию, что меня чувствуют, но как-то это странно. Вообще он классный, честно. Если бы не эта его невеста, в которую он по уши влюблен, и не мой Ив, то, может, у нас что-то и могло бы получиться. Сэр, или вам действительно очень легко общаться? В эту секунду по моей щиколотке постучала мягкая лапка. «Мяу!» – многозначительно произнес Филя и показал глазами на Лириала. Я вопросительно приподняла брови, и кот снова выразительно глянул на Эрлиева. «Мяу!» «Эрлиф, а твоя невеста далеко отсюда?» «Ну, она не очень расстроена, что ты будешь тут жить какое-то время». Осторожно закинула я удочку, поняв намек Филимона. Очень далеко, к сожалению, но она все понимает и ждет меня. А, -а, а Я поскучнела. Нет, значит, он не Ив. Но оставался еще один вопрос, а то меня любопытство мучило. Эрлиф, а как? Я хотела спросить, как зовут его невесту, но не успела. Сзади раздались быстрые шаги, и подошел один из телохранителей короля Албрита. «Леди, Маркиз Аткинс очень просит вас зайти в переговорную». «Хорошо». Покладисто кивнув, я отправилась следом за ним. Предварительно постучав, мужчина открыл передо мной дверь, и я вошла, а Эрелев остался снаружи.